Глава 11. Зелёные котелки. Неудача с производством деревянного сахара едва не лишила объединение Карлсон доброй и незапятнанной славы. Некоторые газеты делали всё, чтобы очернить мою фирму, но Энсю спас её в последний момент. А именно, по его совету мы стали производить сахарин. В то же время мы оборудовали маленький завод из жестяной тары, который начал выпускать практичные и красивые коробочки для сахарина. Разбогатевшие на войне почтенные граждане покупали коробки в ювелирных магазинах, а простые люди, живущие на зарплату, постоянно довольствовались добротными изделиями нашего объединения. К тому же, полпроцента чистого дохода приносимого жестинными коробочками, Объединение жертвовало на различные благотворительные цели, и это избавило нас от бремени налогов. Дурная слава Лукреции Борджа оказалась намного долговечнее, нежели её поразительная красота. Я пока что нисколько не опасалась преждевременной утраты какого-нибудь из атрибутов успеха. Мне было только 40 лет, и никакими вспомогательными средствами косметики я ещё не пользовалась. Что же касается моей славы, то она стала ещё громче прежней с тех пор, как я начала бескорыстно служить общественному благу. В один прекрасный день мне сообщили, что на нескольких пароходах доставлены различные продовольственные, гонтерейные и бакалейные товары, завалявшиеся на армейских складах Соединённых Штатов. Шоколад, лиарт, москитное масло, паста для бритья, сироп «Кока-Кола», тальк, открытки с видами и солдатские ботинки. Всем этим торговать было нетрудно, но в общей массе лежало в удовольствии, имелось много изделий, не находивших сбыта. Мадам Карлсон Кананен обратился ко мне, начальник отдела министерства, которому пришлось заниматься изучением и распределением завали, полученной из-за океана, «Не можете ли вы нам помочь?» «Министр Зе рекомендовал мне проконсультироваться с вами. Вы контролируете такой широкий сектор производственной и торговой жизни в нашей стране, что наверняка сможете дать нам мудрые советы». «О каких изделиях идет речь?» – спросила я чиновника, который производил впечатление человека искреннего и жизнерадостного человека вид он не особенно печалился о распределении американских товаров. Неоптовые и не рознично-торговые предприятия не желают брать вещи, предназначенные для тропического климата, как, например, дубинки для борьбы со змеями, мазь от песчаных блох, цнадбье для бальзамирования и учебники японской грамоты. Кому же они в Финляндии могут понадобиться? "Воскликнула я сочувственно. Ведь это и у меня не вызывает никакого интереса. К счастью, такого рода предметов очень мало. Мы можем наконец подарить их музею какого-нибудь миссионерского общества. Но возникает вопрос о некоторых других товарах, имеющихся в огромном количестве." О возможностях их использования мне и хотелось бы потолковать с вами, госпожа экономическая советница. Не советница, а просто госпожа. Простите, простите. Я был уверен, что вам уже объявлено. Ну ладно. Пусть это пока остаётся тайной.